В поселке лесорубов новины во второй половине дня появился коренастый мужчина лет сорока в черном полушубке и летных унтах. В руке у него был вместительный портфель. Зашел в магазин, взял две бутылки московской, полкило ветчины, банку маринованных огурцов и прямиком направился к дому солдатки Никитиной. Снег яростно скрипел под унтами, был двадцатиградусный мороз. Изо рта человека вырывался пар, поселок небольшой, домов с полсотни, ни одного кирпичного здания, даже двухэтажная школа, деревянная. Метель намела на крыше сугробы, они причудливо свисали почти до самых карнизов окон. Между домов кое-где высились огромные сосны и ели, на ветках белели намерзшие комки снега, людей почти не видно. Лесорубы с утра на тракторах уехали на делянки, ребятишки в школе, а хозяйки кухарят дома подле русских печек. Из труб вертикально тянется в чистое зеленоватое небо дым. Поднявшись на скрипучее промерзшее крыльцо, человек взял обшарпанный голик, старательно обмел унты и вошел в сени. Полная в сиреневой косынке с раскрасневшимся лицом женщина обернулась от печи, и с любопытством уставилась на незваного гостя. — Я к поздоровавшись, сказал тот. — Иван Сергеевич ранюхонько отправился на охоту, — словоохотливо сообщила хозяйка. — Тут у нас зайцев много. Давича двух принес. — Говорил, волчьи следы видел. Человек, стащив с кудрявой головы шапку, осматривался. — Русская печь с прислоненной к ней длинной лавкой занимала добрую половину кухни. У окна грубый деревянный стол, накрытый розовой клюенкой. У стены узкая железная койка, белая двустворчатая дверь вела в горницу. На табуретке сидела большая серая с белыми подпалинами кошка и, сузя в желтые глаза, смотрела на вошедшего. «Так и думала, к нам нынче гости». — улыбнулась у женщины. — Кошка с позоранку умывалась, гостей звала в дом. — Да вы проходите, раздевайтесь. — Как вас величать-то? — Виталий Макарыч, — ответил он. Снял полушубок, повесил на деревянную вешалку, косо приколоченную у порога. — Сейчас самовар поставлю, — засуетилась хозяйка. — Небось, с дороги-то голодные. Тут в чугунке... Тушёная зайчатина с картошкой сейчас подогрею. Женщина заметно около, несмотря на полноту, передвигалась легко, плавно. Крашеные деревянные половицы разноголосо пели под ее ногами в серых валенках. Виталий Макарович, смахнув на пол кошку, присел у окна на бурую табуретку, потер большие красные руки, одна другую. От хозяйки это не укрылось. «А вы погреть всю печки», — предложила она. «Холода уже неделю стоят такие, что деревья на улице трещат, да и птицы попрятались. он как окна мороз разукрасил, света божьего не видать!» Кошка подошла к портфелю, поставленному у порога, стала обнюхивать. Пушистый хвост ее медленно елозил по полу. Виталий Макарович полез в карман за папиросами — Бросил вопросительный взгляд на хозяйку, мол, можно ли закурить. курить на здоровье! Иван Сергеевич тоже день-деньской дымит. Я привыкла», — разрешила она. «Небось, да темна будет охотиться», — поинтересовался гость, с удовольствием затягиваясь и выпуская в низкий потолок струю сизого дыма. «Да нет, вот-вот заявится», — уверенно заметила хозяйка. Действительно не успел гость чаю напиться, от еды он отказался, в сенях послышался топот, лай, дверь со скрипом отворилась, и на пороге появился Ростислав Евгеньевич Корнаков. Поперед него в избу вскочила черная, как головешка, лайка. Сходу сунулось было к незнакомцу, но резко окликнутая хозяином отступила к порогу и легла в углу на матерчатом плавишке. На черной шерсти засверкали капли, запахло псиной. Охотник и поднявшийся с табуретки гость секунду пристально смотрели друг на друга. У Виталия макарча дрогнули в улыбке губы. Широко распахнув объятие, он двинулся к неуспевшему даже шапку снять Корнакову. — Ваня, родной! Радостно воскликнул он. — Сколько лет! Вот и встретились! Обернувшись к прислонившейся к печке, хозяйки мимоходом бросил. Мы воевали вместе. «Как ты меня разыскал?» Стараясь придать голосу радость, удивлялся Иван Сергеевич. По имени, отчеству он не называл фронтового товарища. «Удайте Ивану Сергеевичу хоть раздеться-то, Виталь Макарович!» Подала голос хозяйка. «Постарел комбат». С улыбкой говорил гость, принимая за индивелы ружье, патронтаж. «Ты тоже не мальчик, лейтенант», — отвечал Иван Сергеевич. «Голова-то седая. У меня волосы светлые, не видно». «Заяц в сенях на лавке», — кинул охотник хозяйке. «А лисицу-сестрицу упустил». Так январским днем после почти 15-летнего перерыва встретились в поселке Новины Ростислав Евгеньевич Корнаков, ныне Иван Сергеевич Гарибов, с Леонидом Яковлевичем Супруновичем, который теперь звался Ельцовым Виталием Макаровичем. Если бы хозяйка была чуть-чуть повнимательнее, то она заметила бы, что эта встреча не обрадовала ее постояльца. Губы его произносили приветливые слова, а глаза были отрешенные, холодные. Скоро на столе появились водка, закуска, тушеная зайчатина с картошкой. Фронтовые друзья чокались, вспоминали войну погибших товарищей, налили в зеленый стаканчик и хозяйки, Евдокии Федоровне Никитиной, черная лайка, положив острую морду на скрещенные лапы, задумчиво смотрела на людей. Иногда хвост ее шевелился. Кошка, вскочившая на печь, сидела на краю и делала вид, что собака ее ничуть не интересует. Выдавали тревогу лишь напряженно вытянутый хвост и встопорщившаяся на спине шерсть. «Выпьем за то, что мы живы». Открывая вторую бутылку, провозгласил гость. «Ах, кому она нужна-то, такая жизнь?» Неожиданно вырвалась у Корнакова. Хозяйка жарко натопила в горнице, постелила постель гостю. Проговорили почти до утра. Автобус уходил в Череповец в одиннадцать дня. С ним собирался Ельцов отчалить. Он рассказал бывшему шефу, что вместе с немецкими частями отступал до самого Берлина, был у американцев, из лагеря для перемещенных лиц — Вызволил его и Матвея Лисицына никто иной, как сын Корнакова Бруно Бохов. Он уже тогда, сразу после войны, был у американского командования в чести. С Матвеем их направили в разведшколу. Жили под Мюнхеном, потом в Бонне и, наконец, в Западном Берлине. Матвея Лисицына первым переправили в СССР, но он как в воду канул подозревают, что добровольно сдался в КГБ, потому что переход границы границе прошел чисто. Ну, Лисицын и раньше-то не внушал особенного доверия Леониду. Трусоват был и не очень умный. Пока сила была у немцев, суетился, делал вид, что готов землю грызть от усердия. А как дела на фронте стали аховые, так эскиз присмирял, стал перед односельчанами заискивать. И, впрочем, Вряд ли он сдался властям. На его совести не один расстрелянный и повешенный. Скорее всего, затаился где-нибудь в Медвежьем углу. Ему, Супруновичу, поручено постараться разыскать его и напомнить про обязательства или хотя бы выяснить, что с ним. Адрес Ростислава Евгеньевича дал Леониду лично Бруно. Велел передать пакет, деньги и на словах сообщить, что Корнакова помнят, верят ему и надеются на его помощь. «Уже был человек оттуда», — проговорил Ростислав Евгеньевич. «Этого подлюгу-лисицу собственными руками бы задавил», — заметил Леонид. «Хочет быть хитрее всех. Хапнул деньжаты в кусты. Наверняка прячется где-нибудь в лесу под Андреевкой. Он же дурак, обязательно...» — К дому, к женке потянется. — Был я там, — сообщил Корнаков. — Про Лисицына ничего не слышал. — А твоих там нет. — Я о них и не думаю, — усмехнулся Леонид. — И с не было любви к жене. — А как там поживает моя зазноба Люба Добычина? Прости, брат, не поинтересовался, — хмыкнул на своем диване Корнаков. Ух, была горячая бобёнка, мечтательно произнес Супранович. Огонь! Ну, годы бегут, наверное, Лида уже взрослая, ей должно быть лет шестнадцать-семнадцать. А что про отца-то не спросишь? Помолчав, сказал Корнаков. А знаю, проклял он меня. Да как же у тебя рука поднялась! Обчистить родного отца! упрекнул Ростислав Евгеньевич, да еще и... На огоньке его, бедолагу, поджаривать. Старый пень не мог взять в толк, что когда немцу уйдут, все равно он золотишком не воспользуется. Ну, не пропадать же добру, а он уперся, как бык, умру, не отдам. Как-то самое собак на сене. Я не раз говорил, мол, поделимся, батя. Ну, так вы его знаете, руками и зубами держится за свое. Ну, посудите, Ростислав Евгеньевич. «Как бы он смог распорядиться своим богатством, если бы даже не нашли его золото?» «Говорят, в тайнике и бриллианты были». «Были, да сплыли!» — помрачнел Леонид. Ему не хотелось рассказывать, что отцовское золото и драгоценности не пошли впрок, что захватил с собой при отступлении, американцы сразу отобрали... А ту часть, что надежно спрятал в бару у озера Утинова, тоже теперь не надеется получить. Матвей Лисицын знал про тайник. Там и его добро было схоронено. Если он добрался до него, то вряд ли доля Леонида осталась нетронутой. Будь он Супранович на его месте тоже, ничего бы другому не оставил. Ему сразу стало не по себе, когда узнал в разведшколе, что Лисицына посылают с заданием в СССР. Леонид и сам согласился границу перейти лишь потому, что надеялся спрятанное золотишко получить. Но если все-таки Матвей забрал и его долю, под землей найдет гады и задушит своими руками. Он обещал рослой немке Маргарите из Бонна помочь открыть парфюмерный магазинчик ее голубую мечту. Маргарите по наследству достался небольшой каменный дом неподалеку от старинного романского собора. В нижнем этаже дома деловая Маргарита задумала открыть свой магазинчик. Муж ее, майор-артиллерист, погиб под Курском, взрослый сын живет отдельно. Если Супранович вернется в западную Германию целым и невредимым, да еще с золотом, то они поженятся. Он поступит в полицию, выкручивать руки и орудовать дубинкой, он еще не разучился, а вот каждый день рисковать своей шкурой на родине, ставшей ему злой мачехой, больше его никто не заставит. У шпиона еще есть шанс остаться в живых, если его схватят, и он раскается. А у Леонида Супруновича и этого жалкого шанса нет. Он предатель и палач как называют в русских газетах бывших карателей и полицаев. Если бы не спрятанные награбленные драгоценности, он ни за что бы не согласился снова сюда вернуться. А тут еще из головы не шел Матвей Лисицын, захапает спрятанное добро и с концами. Нет, этого Леонид не мог допустить. Будь что будет, а Лисицына, если он забрал клад, и под землей найдет. Документы у Супрановича отлично сработаны, там это умеют делать. Внешность тоже изменилась, даже Корнаков не сразу его узнал. Леонид стал грузнее, лицо округлилось, появился второй подбородок. Маргарита сама любила поесть и его откармливала разными вкусными вещами. — Озлобил ты Якова Ильича, — продолжал Ростислав Евгеньевич. Александра говорила, что от злости его и удар хватил. Лежит один наверху и по гусиному шипит на всех, кто к нему подходит. Плохо у него с речью стало. — Ну, я же добром просил, молодая золота, — проговорил Леонид. — Да куда там? Он готов был и на тот свет его с собой прихватить. Да руку даю на отсечение. Помирать бы стало, а все одно никому не сказал, где тайник». — Ну уж я-то как-нибудь знаю своего папашу. — Бог вам, судья! — заметил Корнаков. — Как сын-то ваш, Игорь, поживает? — вдруг задал Леонид вопрос, заставивший Корнакова сразу насторжиться. — Я не знаю, где он. После паузы ответил он. — Бруно Бохов велел передать вам для Игоря карманный магнитофон. — продолжал Леонид. — На Западе они сейчас в моде, а тут в новинку. — Чего придумали? Таскай себе музыку в кармане. К нему есть маленький микрофон, который можно к галстуку приколоть. Записывай, что люди рядом говорят. Никто и не догадается. Полезная штучка. И недешево стоит. Я Игорь не видел сорок третьего. — сказал Ростислав Евгеньевич. Его воспитывала советская власть, наверное, комсомолец. — Чудно получается, — Ростислав Евгеньевич, — рассмеялся Леонид. — Родной отец не знает, где его отрок, а там знают. Мне ведь дали его московский адресок на тот случай, если с вами не доведется встретиться. Выходит, там на него рассчитывают. — Поначалу и Корнаков полагал, что сын его станет разведчиком, но с годами все больше склонялся к тому, что не стоит Игоря вовлекать в эту опасную игру с огнем. Пусть живет, как знает. Но, видно, не бывает этому. Пожалуй, Игорь сейчас представляет для них большую ценность, чем он сам Корнаков. Будто, отвечая на его мысли, Супранович проговорил... Нечего и вам тут сидеть, Ростислав Евгеньевич. Мне поручено передать вам, чтобы перебирались в Череповец. А потом, может, и в город покрупнее, где большая промышленность, строительство новых заводов, фабрик. Нужно вербовать людей. Денег для этого не жалеть. И любая информация нужна. Кстати, вы выписываете местные газеты? Необходимо тщательно отбирать материалы, в которых говорится о перспективах развития промышленности, транспорта, шоссейных дорог. Приводятся разные сроки, цифры. все это там представляет большой интерес. «Легко сказать. Перебирайся», — усмехнулся Корнаков. «Меня ведь тоже Лёня ищут». «Ну что же так до старости? И думаете, грибки и ягодки принимать от населения?» Насмешливо спросил Леонид. «А за кордон сообщать о годовых урожаях даров природы?» Раньше Супранович не позволял себе такого тона по отношению к своему шефу. Но то было раньше. А теперь шефы у Леонида другие. Судя по всему, Ростислав Евгеньевич сам попал в подчинение к бывшему своему «Халую». Ну, — В Череповец еще можно попытаться, — примирительно начал он. — Там находится наша главная база. Директор за год конторы ездит сюда ко мне охотится. Как-то после рюмки, то ли в шутку, то ли всерьез, предложил идти к нему замом. — Воспользуйтесь, — заметил Леонид. — Здесь от вас толку мало. И снова ухо Ростислава Евгеньевича резанул начальственный тон Супрановича. «Ну, ты надолго сюда?» — подавив досаду, спросил он. «Обтяпаю одно небольшое дельце и домой», — усмехнулся Леонид. «Домой?» — иронически посмотрел на него Корнаков. «Здесь у меня земля под ногами горит», — признался Супранович. «Хотя я и раздобрел на мясных харчах своей немки в Бонне, все одно могут узнать». Дом и родина для меня сейчас там, где кормят, деньги платят и смертью не грозят. Да и для вас, пожалуй, тоже. Чего-то не зовут меня туда, домой, — заметил Корнаков. Ну, туда надо не с пустыми руками заявиться, Ростислав Евгеньевич, — засмеялся Леонид. В Западной Германии много окопалось нашего брата до да цена-то тем, кто не нужен им, копейка. Знаю я таких, которые давно уже с хлеба на квас перебиваются. Наших хозяев сейчас интересуют не бывшие полицаи и каратели, а молодые люди, которых можно в СССР завербовать. От них-то, наверное, больше толку. Помните, как мы в Андреевке действовали? Ракеты в воздух пускали из ракетниц, вредили как могли. А теперь другая война. Подавай нашим боссам ученых, военных, инженеров, молодежи подбрасывая литературку антисоветскую, можно и религиозную. Короче, идет охота за душами, как этот, ну, который с дьяволом связался. Ты имеешь в виду Фауста? — книжонок я вам тоже привез, будто не слыша Корнакова, — сказал Супранович. — Ты ради этого и пожаловал? — — усмехнулся Корнаков. — Ну, у меня тут свой интерес. Туманно, — ответил Супранович. — Награбленное у населения осталось, — догадался Корнаков. — Конфискованное у врагов нового порядка, — насмешливо поправил Леонид. — Так нам говорили бывшие хозяева. — А вы разве не поживились? — Грабежом никогда не занимался. Хмуро буркнул тот. — Вы ведь идейный враг советской власти, — язвительно заметил Супранович. — У меня к тебе просьба, Леонид. Другим просительным тоном произнес Корнаков. — Не надо трогать Игоря. — но завербуйте его. Опыта никакого нет. Засыплется и пропадет не за грош. Не думаю, чтобы от него была какая-то польза западной разведки. Это не нам с тобой решать, ответил Леонид. Твой другой сынок, Бруно, позаботится о своем единокровном братце. Гельмут, жив? Летает пилотом гражданской авиации Интерфлюк. Гельмут, побывав в русском плену, отошел от идей национал-социализма. Живет в Восточном Берлине и помогает строить социалистическую Германию. Даже в СЕПГ вступил. Как видишь, наши дети не спрашивают нас, как им жить и какому Богу молиться. — Я думаю, Бруно образумит непутевого братца, — сказал Леонид. «Не верю я, что можно что-нибудь изменить», — вдруг горячо заговорил Ростислав Евгеньевич. «Думали, Гитлер сотрёт советскую власть с лица земли, а оно вон как повернулось. Железный фюрер рассыпался в прах, Германия раскололась, в Восточной заправляют коммунисты, пол Европы стало социалистической, а мы тут, превратившись в мышей-грузунов, шуршим, дырки в мешках прогрызаем». «Никак выходит из игры, Ростислав Евгеньевич!» Помолчав, задал вопрос Леонид. «Я не о себе, Леня», — ответил Корнаков. «Моя песенка спета, лямку я свою тяну. Нет у меня выбора, как, впрочем, и у тебя. Не хочется затягивать в это болото Игоря. Раньше я считал себя борцом, освободителем России от большевистской заразы». Война на открыла мне глаза. Теперь я не борец-освободитель, а обыкновенный шпион. И служу не идеи, а, как красиво пишут в фильетонах, золотому тельцу. А на что мне деньги, Леня? Нам ведь нельзя отличаться от масс. А массы в России живут скромно, дворцами да яхтами не владеют. Вы можете уехать на запад. — вставил Леонид. — У вас на счете, да какой счет? взорвался Корнаков. — Все, что Абвер мне заплатил, лопнуло, как мыльный пузырь. Нет у меня в Берлине никакого счета. Меня уполномочили сообщить вам, что деньги в долларах и западных марках поступают на ваш счет в западном Берлине, — солидно заявил Супранович. — И ваше звание подполковника сохранилось? — Правда, хозяин переменился. Но нами командует ваш сын, Бруно Бохов. Я не знаю, в каком он звании ходит в гражданской одежде, но человек он влиятельный. И думаю, если вы захотите, сумеет переправить вас на запад». «Кому я там нужен, старик-пенсионер?» «Не смотрите так мрачно на жизнь», — покровительственно сказал Леонид. — А мне в этой жизни и вспомнить-то нечего, — вздохнул Корнаков. — Вот до революции я жил. И какие были перспективы. А потом... А потом была не жизнь, а прозябанья. Думал, при немцах свободно вздохнул, но и тут просчитался. Немцы свою выгоду блюли. Народ русский для них — быдло, рабы. А такие, как мы с тобой, нужны были им чтобы каштаны таскать из огня. — Вон, как вы запели, Ростислав Евгеньевич, — упрекнул Супранович. — А помните, когда меня уговаривали немцам помогать, что вы толковали? — Мол, единственная наша надежда — спасители России. — Дурак был, — признался Корнаков. — Хватался, как утопающий за соломинку. — Ну, назад нам дороги нет, — грубо заявил Леонид. И нечего слезы лить по несбывшемуся. Советская власть никогда не простит нам того, что мы с немцами наработали. И слава богу, что мы еще кому-то нужны. Начнись война, я снова пошел бы служить немцам, англичанам, американцам, да хоть папуасам, лишь бы душить коммунистов. Мне нравится, как живут на Западе. Кто смел да умен... Тот всегда и там в жизни пробьется, достигнет всего, а дерьмо, так оно везде поверх плавает. Там можно вовсю развернуться. Умеешь деньги делать — делай, и никто тебя рогатки в колёса вставлять не будет. Чем больше у тебя монет, тем больше тебе и уважения. А здесь живи и не вылезай вперед, не то живо кнута схлопочешь». «Была нищей Россия, видать, такой и останется. Она теперь для таких, как Митька обросима да Ванька Кузнецов, и для их проклятых пащенков». «Старым я становлюсь, Леня», — помолчав, вымолвил Корнаков. «Уже ни во что не верю. Я верю лишь в самого себя», — сказал Супранович. «У меня и этого нет». Вздохнул Ростислав Евгеньевич и, отвернувшись к стене, натянул одеяло на голову.